Глава 34. Анабель. Спала ли я сегодня ночью? Ни секунды. Полночь, просидев у двери, из-за которой доносились тяжёлые вдохи и выдохи Леви, мне не удалось сомкнуть глаз. Я легла в кровать только тогда, когда услышала, как он ушёл. Но это абсолютно не призвало сон. Я всё ещё не могу поверить, что это действительно происходит. В мысли то и дело пробирается его раздражающее идеальное лицо в дверном проёме моей квартиры. Мне пришлось судорожно спрятать подвеску под футболку, чтобы его взгляд не зацепился за неё. Как он вообще узнал, где я живу? Хотя не стоит удивляться, ведь это Леви. Если ему нужно то он заглянет во все окна в квартале, чтобы найти желаемое. Его внешний вид оставлял желать лучшего, но я не дала этому рождало быть меня. Я не могу опять пасть от этих чар, которые он излучает. Даже если Леви Кеннет в 25 выглядит как чёрт побери с Олимпа. Аполлон, Гефест, Гермес, забудьте Левый грёбаный Кеннет с мокрыми от дождя волосами переплюнул Зевса. На его лице появилась щетина, которая подчёркивает остроту скул. Знакомая морщинка между бровей стала ещё глубже. Интересно, разглаживал ли её кто-нибудь все эти годы? Тебя это не должно волновать. Свет мало стал на пару тонов темнее, а длина короче, что делает его более мужественным. Так и есть. Ведь ему больше не 19, и взгляд, которым он меня прожигал, полностью это подтверждает. Я не знаю, что делать дальше. Появится ли он снова? Хочу ли я чтобы он опять постучал ко мне в дверь. И как мне себя вести? Нет. Ты этого не хочешь. Я смотрю на себя в зеркало, проводя по шраму внизу живота, который не перестаёт покалывать с того момента, как мы встретились взглядами. Напоминание о том, что мне не суждено иметь детей, похоже на рубец от кесарева сечения. Что достаточно иронично. С того момента, как родилась Аврора, мой материнский инстинкт уже был активирован. Поэтому меня безусловно расстраивает тот факт, что я никогда не испытаю такого со своими детьми. Но больше всего по мне ударило то, что жизнь сделала выбор за меня, как и Леви, как и мой отец который всю жизнь не давал мне выбора. Мне не дали самой решить, хочу ли я иметь детей и в какой период жизни. Просто отняли эту возможность. Леви же не дал мне права выбора, когда на кону стояли наши отношения, а решил все сам. Я быстро собираюсь на учебу и напоследок смотрю в зеркало, говоря себе, что... Что нужно, не бояться жить, какое бы дерьмо ни случалось. Только перешагнув порог, вижу кофе, круассан и блестящую наклейку в форме звезды. Чтоб тебя. Кофе ещё горячий. Значит, Леви был здесь совсем недавно. Удивительно, что его посылку никто не украл. В моём доме это нормально. Думаю, Соседка сбоку была бы рада начать свой день с горячего латте. Так, может, благотворительность никто не отменял. Поэтому я стучу в дверь, а когда миссис Томсон, ворчливая старушка лет 60, открывает, протягиваю ей стакан со словами: "Прекрасно выглядите. Нашла под вашей дверью. У вас появился ухожор?" Она молча выхватывает кофе с круассаном. Но с довольным видом приглаживает редеющую прядь волос, прежде чем захлопнуть дверь. Я не собиралась пить кофе. Неизвестно, какую волшебную пыльцу он туда подсыпал. Мне нужен трезвый рассудок, который, по-видимому, на секунду кратит, когда наклейка со звездой оказывается приклеенной на заднюю панель моего телефона. Чёрт в Кенет. Мой телефон звонит, и на экран высвечивается имя, которое автоматически делает мой день лучше. Привет, улыбаюсь я в трубку. Щёточка к щётке, Анна. Щёточка к щётке, Рора. Сколько бы нам ни было лет и где бы мы ни находились, это остаётся неизменным. Мама с тобой? Да, мы едем в школу. Сейчас я включу громкую связь. Детка, Как твои дела, вступают в разговор мама? Всё хорошо. Ни считай бывшего парня у меня на пороге. Ты хорошо питаешься? Тебя выбрали на главную роль? Пока нет, но я делаю всё возможное. Надеюсь, балетмейстер знает, кто ему нужен. Я пропускаю её первый вопрос, потому что тогда наш разговор закончится рецептами, которые она каждый раз начинает мне диктовать. Как у вас дела, Рора? Ты готовишься к экзаменам? Аврора пошла в школу в 5 лет. Видимо, папа очередной раз хотел сделать из своего ребёнка гения, поэтому она заканчивает обучение в этом году. Не могу поверить, что моей сестре через пару месяцев 18. Кажется, только недавно я держала её крохотное тельце на руках. Да, ненавижу это дерьмо ворчит Аврора. Аврора восклицает: "Мама так громко!" что у меня дребезжит динамик. Я смеюсь. Боже, как мне их не хватает. Тоска жмает грудь и глаза начинает пощипывать. У нас всё хорошо. Папе дали повышение. Теперь он не работает в ночные смены. Щебечет мама, а у меня на языке появляется горький привкус. Повышение. Теперь он, наверное, наравне с божеством. Мы скучаем по тебе. все мы Она делает акцент на все, чтобы я точно уловила, что папа тоже входит в это число. Я не приезжала в Бристоль с момента поступления в академию и не собираюсь этого делать, чтобы не встречаться с ним лицом к лицу. Он отказался от меня, и, наверное, в тот момент мне удалось вдохнуть полной грудью, несмотря на то, что было чертовски больно. Когда вы приедете, спрашиваю я. Мама и Рора приезжают ко мне примерно раз в 3 месяца. Конечно же, исключительно в те моменты, когда папа в командировках. Ведь не дай бог, царь горы узнает, что его приказы ослушались. Не знаю. Постараемся быть на твоём выступлении в конце учебного года. Хорошо. Я скучаю по вам. Очень. В конце мой голос даёт слабину. Я люблю тебя, детка. Я скучаю по тебе. Анна. Мы заканчиваем разговор, и мне нужно пару минут, чтобы прийти в чувство. Когда я подхожу к академии, то опять застаю ту же сцену, что и вчера. Валерий и Алекс ругаются в машине. Поправка. Алекс ругается, а моя подруга смотрит в одну точку. Это становится всё интереснее. Быстрым шагом я преодолеваю расстояние и стучу в окно машины. Валерий подпрыгивает на месте, и в этот момент в мои глаза бросается, как крепко рука Алекса сжимает её запястье. Как только они замечают меня, оба рисуют на своих лицах фальшивые улыбки. а прикосновения ее мужа становятся не угрожающими, а ласковыми. Валери выходит из машины, и мы молча следуем к двери Академии. Как только оказываемся внутри, я как можно аккуратнее беру ее за руку, чтобы посмотреть на запястье. На нем уже выступили огромные кровоподтеки. Боже, какую силу приложил Алекс. Валери... либо ты рассказываешь, что происходит, либо всё в порядке. Всё та же неестественная улыбка не сходит с её лица. Это не так. Ты плохая лгунья. Я сердито смотрю на неё, но затем смягчаю свой взгляд, чтобы ещё больше не загонять её в угол. Мне нужно, чтобы она поделилась со мной добровольно, а не ощущала себя на допросе. Он обычно не хватает меня за руки. Она прерывается. То есть никогда не хватает за руки. Чёрт. Вернее, вообще не прикасается ко мне. Обычно мои глаза расширяются от гнева. А как насчёт других частей тела? Мы переодеваемся вместе каждый божий день. Но я ни разу не обращала внимания на то, как Валери выглядит под одеждой. Потому что у меня не могло возникнуть даже малейших сомнений в Алексе или в том, что Валере не в безопасности. Всё в порядке. Аннабель, правда, Алекс хороший. Просто у него сейчас трудные времена. Всё моё тело тоже в полном порядке. И если ты сегодня будешь смотреть на меня в раздевалке как извращенка, то я подам на тебя в суд. пытается отшутиться она. Но мне не смешно. То есть ты хочешь сказать, что если я сегодня посмотрю на тебя как извращенка, подчёркиваю я, то не найду там ни одного синяка? Всё верно. Валерий отводит взгляд, после чего возвращает его ко мне и грима усмехаясь. Ну, на моей заднице шли по котладоне. Хочешь покажу? жаркий секс и все такое, подмигивает она мне. Я теряюсь в ее эмоциях. Это вроде обычное поведение моей подруги, но в то же время что-то не так. И я не знаю, чему верить. Я поверю тебе сейчас, но будь уверена, что подашь ты на меня в суд или нет, теперь твое тело — мой личный вид эротики наяву. Буду смотреть и наслаждаться каждым сантиметром. Смиришься с этим? Если тебе, конечно, нечего скрывать. Я подмигиваю ей в ответ и тяну за собой в раздевалку. Мы переодеваемся, пока Бриттани продолжает болтать про главную роль. Я так увлечена Валери и её телом, что не обращаю внимания на эти очередные провокации. На заднице моей подруги действительно отпечаток ладони и больше ничего. Ладно. Возможно, я просто немного утрирую ситуацию. Ведь в каждой семье бывают ссоры. Заходя на занятие, которое опять проходит в зрительном зале, я автоматически устремляюсь глазами к ложе и с облегчением выдыхаю. Не знаю, но почему-то я не могу отделаться от чувства, что теперь лебе постоянно где-то у меня за спиной. Я всегда за твоей спиной. Боже, Он сказал мне это в пятнадцать лет. Какого черта это все еще сидит у меня в голове? Лем появляется рядом со мной и выглядит помято. Мы так и не поговорили, и сейчас не лучший момент. Но я не могу удержать все вопросы, которые рвутся наружу. «Вы друзья?» «И тебе привет». Он сначала целует в щеку меня, а затем в валере. «Да, мы друзья». «Ты скрывал это от меня?» «Нет». «Мы сегодня общаемся односложными ответами или что?» Начинаю закипать я. «Эй, не обижай моего друга, злюка!» Валерий тычет в меня пальцем. «Лем, она сегодня в своем обычном недотрах настроения». «Может, и к лучшему, что этот мистер Гринч снова появился. Наконец-то твою клумбу польют». «Я не собираюсь соглашаться и говорить...» что в моей клумбе действительно грёбаная засуха. Вместо этого я отталкиваю эту парочку и встаю на свою позицию. Боже, девочки, я не хочу знать о ваших клумбах и о том, кто их поливает. Пощадите меня, стонет Леам. Почему, мистер Гринч, спрашиваю я? Однажды ты запретил называть его чудовищем. Поэтому я решил называть его так. Тем более рядом с ним вчера бился какой-то Макс. Сури и Диана сходятся. Она прихлопывает в ладоши. Лем раскатисто смеётся, до сих пор не зная, что он сам является Гастоном. Не жизнь, а сказка. Ты проводишь меня до работы. Нам нужно поговорить. Я заглушаю агрессию, обращаясь к нему мягким тоном. "Да", вздыхает он. Несмотря на всё напряжение, занятия в академии проходят лучшим образом. Моё колено сегодня меня не беспокоит, и мы с Леоном отлично исполнили нашу партию, предназначенную на главную роль. Британи весь день извергала очередной яд и кричала на своего партнёра из-за того, что он якобы ограничивает её в движениях. Бедный парень, ему точно потребуется психиатр после окончания учёбы. Весь день я не перестаю поглаживать наклейку на своём телефоне, как будто Чем больше по ней провести, тем скорее всплывут ответы на все мои вопросы. Рука то и дело тянется к подвеске на шее. Она всегда была моим источником силы, несмотря на то, что стала постоянным напоминанием о Леве. Моя работа находится вблизи академии. Я занимаюсь уроками балета с маленькими детьми от трех лет. Мне посоветовала эту работу моя преподавательница ещё на первом курсе, когда узнала, что полная стипендия выделяется не всем учащимся. Я сразу ухватилась за эту возможность, особенно когда узнала, что на занятия приводят детей-сирот. Это придало мне некий смысл жизни. Ведь если нет возможности иметь своих детей, то можно порадовать тех, кто лишён родителей. Сначала я думала, что... что преподавать не моё, но затем втянулась. Возможно, это гены моей мамы, которая родилась для того, чтобы обучать детей. Все малыши очень разные со своими страхами. Кто-то боится темноты, кто-то стесняется своей внешности, но все они по-своему индивидуальны. До сих пор моё сердце обливается кровью, когда кого-то из детей забирает любящий родитель. а кого-то воспитатель, который просто является промежуточным этапом, прежде чем у этих малышей появится семья. Мне хочется помочь каждому из них. Я сильнее кутаюсь в шарф, чтобы скрыться от холодного ветра. Мартинцы шлёпают по лужам в такт моему сердцебиению. Мы будем играть в молчанку, спрашиваю я. Я думал, Тебе нужно время, чтобы собраться с мыслями, отвечать Лем идя со мной в ногу. Не нужно. Я просто не понимаю, как тебе удалось совмещать дружбу с нами двумя, чтобы мы об этом не знали. Поначалу было сложно, особенно когда я видел, как вы оба распадались у меня на глазах. Я не мог занять ни одну из ваших сторон, потому что мне в равной степени было жалко вас обоих. Решение Леви было неверным. Нет смысла спорить по этому вопросу, но у него имелись свои причинно-следственные связи, за которые нельзя его винить, по крайней мере, мне. Я не мог бросить его, ведь он остался бы совсем один. Я не уверен, смог бы Леви выбраться из своего состояния живым. Я слушаю Леама, и соглашаюсь с каждым сказанным словом. Но это не уменьшает прожжённую дыру в груди. Множество раз Мне удавалось оправдать поступок Леви, и ровно столько же раз я вспоминала себя одну в той палате. Злость давно прошла, осталась огромная рана, которая никак не может зажить. Она болит и болит, словно требуя какого-то несуществующего лекарства. Я понимаю, мне приходится прикусить свой щёку до крови. чтобы не дать ни одной слезе упасть. Что мне делать? Утром на моём пороге был кофе, не говоря уже о том, что Леви полночи просидел под дверью. Я не могу впустить его вновь в своё сердце, чтобы потом при какой-то непредсказуемой ситуации он опять ушёл. Ну, он хотя бы не прервал твой секс и не спал как бомж на диване, усмехается Лэм. И Анабель Ему уже не 19. Люди взрослеют. Каждый достоин второго шанса и права на исправление своих ошибок. Вы так близки, что ты позволяешь ему спать на своём диване. Я удивлённо вскидываю брови. Не то, чтобы он спрашивал у меня разрешения. Я подумаю, Лем. Но в любом случае мы пока что даже не разговаривали. И я вообще не знаю, Будет ли он со мной ещё связываться? Я обхватываю себя руками, когда мы останавливаемся около моей работы. Поверь мне, этот человек не потерял свои сталкерские способности. Он их улучшил. Лем кивает мне за спину. Обернись. Я оборачиваюсь и вижу между деревьями припаркованную Audi чёрного матового цвета. Сквозь лобовое стекло виднеется силуэт Леви. Боже. Он даже надел кепку и чёрные очки. Он что, следит за мной, шепчу я. Возможно, Леви просто решил записаться на твои занятия по балету, шепчет Лем. Почему мы шепчемся, если он нас не слышит? Не знаю, всё ещё шёпотом говорит Лем. Работа с детьми подразумевает стальные нервы. В моём случае стальные кости, потому что когда они все разом бросаются на меня в конце занятия для прощальных объятий, я чувствую, как в теле что-то хрустит. Малыши слишком малы, чтобы понять, что мне не удаётся пошевелить даже пальцем. Они продолжают прыгать на меня, пока я лежу на мате, не собираясь их останавливать. Это тепло и уютно. даже несмотря на то, что я лишилась клочка волос. "Бэл, ты придёшь ко мне в" тонкий голос моей ученицы Оливии звучит у меня около уха, пока она обвивает меня руками. Видимо, она забыла день недели, раз не продолжает говорить. "В субботу". "Да, я постараюсь прийти", отвечаю я, поглаживая её по голове. Мягкие короткие пряди волос цвета кофе с молоком. Обрамляет ее личико, пока остальная длина собрана в тугой пучок на макушке. «Я придумала нам много, Ир!» Глаза девочки светятся от счастья. «Игр!» — ласково поправляю ее я. «Ир!» — снова пытается Оливия, уверенная в том, что говорит правильно. «Тебя уже ждут! Беги переодеваться!» Я щипаю ее за щечку. Она подрывается быстрее петарды на Рождество. и убегает в раздевалку. Я прощаюсь с остальными детьми, обсуждаю с родителями и воспитателями их успехи, после чего начинаю прибираться в зале. Сегодняшняя программа была очень насыщенная, но все хорошо потрудились, включая меня, потому что я буквально готова заснуть на мате в углу зала. И это будет намного теплее, чем в моей квартире. «Аннабель, она не хочет уходить без вас». В дверном проеме появляется миссис Янг, воспитатель Оливии. Она смотрит на меня со смущенным видом, словно ей неловко, хотя это происходит после каждого занятия. «Секунду, мне осталось совсем чуть-чуть, и я присоединюсь к вам», отвечая ее с легкой улыбкой, хотя внутри меня играют фанфары. «Я рада, что этот ребенок нуждается в моей компании». Мне не стоит привязываться к детям, но кажется, что уже слишком поздно. Я в последний раз проверяю зал и выключаю свет. Заперев дверь, быстро бегу в раздевалку. Но ещё боль в колене заставляет меня немного сбавить скорость. Под вечер травма всегда напоминает о себе. Я привыкла к этому, но не знаю, сколько ещё времени отведено моей коленной чашечке. прежде чем она окончательно разобьётся. После того, как переоделась, выхожу в коридор, чтобы встретить Оливию. Ну что, ты готова, малышка? Я приседаю перед лицом девочки, чтобы наши глаза были на одном уровне. "Да", восклицает она и кивает головой так сильно, что её выглядывающие из-под шапки кудри подпрыгивают. У детей все предложения почему-то обязаны быть восклицательными. Как будто до взрослых Так лучше дойдёт информация. Ну, тогда побежали. Так же эмоционально отвечаю я, и мы срываемся с места, играя в игру на перегонки. Колена проклинают меня и наводят порчу, пока я несусь по коридорам к выходу. Я сбавляю темп на последнем отрезке, давая малышке фору, чтобы она выиграла. Оливия проносится мимо меня, как вихрь, и заворачивает за угол. Ой! пищи девочка и я ускоряю шаг. А ты большой, ты тоже пришёл танцевать? Я оглядываюсь назад, чтобы проверить миссис Янг. Она всё ещё плетётся в другом конце коридора, значит, Оливия не может разговаривать с ней. Я перехожу на бег и также резко останавливаюсь, когда заворачиваю за угол. Леви грёбаный Кеннет сидит на корточках около моей ученицы отбрасывая тень почти на весь коридор. Теперь я не слышу их разговора, потому что они перешёптываются. И девочка хихикает. Нет, она заливается смехом. Чёрт бы побрал его обаяние. Я подхожу к ним, и глаза Леви поднимаются на меня. Улыбка стирается с его лица, сменяясь хмурым выражением с морщинкой между бровями. Мы сверлим друг друга взглядом, играя в игру, кто первый моргнёт. Бэль, смотри, дядя подарил мне звезду. Я набираю полную грудь воздуха, вдыхая через широко раскрытый ноздри. Эта ситуация является полным провалом, начиная с того, что девочка называет меня Бэль при леве. И заканчивает точно такой же звездой, как и у меня, на её маленькой ладошке. А у тебя есть такая? Не сдаётся малышка, требуя моего внимания. Да, Бэл. У тебя есть такая? Леви специально делает акцент на моём имени, и они оба смотрят на меня как следователи на допросе. Нет. Я делаю расстроенное лицо. и краем глаза вижу, как Леви усмехается. «Но ничего, ведь в таком случае только у тебя будет такая звезда, верно?» Я сжимаю ручку малышки. «Да!» — она обнимает меня за бедра, пока я возобновляю нашу игру взглядов. «Как тебя зовут, малышка?» — спрашивает Леви мягким тоном. «Боже, это действительно так бархатисто и мягко!» что мое сердце начинает нестись галопом. «Остановись, чертова штуковина! Мы не на скачках!» Я зажимаю переносицу так сильно, что вижу звезды, потому что знаю, что следующие слова от девочки собьют Левис ног. «А Иве?» «Ну, может и нет, потому что тут, возможно, потребуется гугл-переводчик, чтобы понять». «Как?» — Леви приподнимает бровь и пытается сдержать смешок. «Ох уж эта бровь! Прекрати!» «А, Иви, я!» — произносит по слогам девочка, чтобы до него лучше дошло. «Ты что, не понимаешь?» «Да, Леви, ты что, не понимаешь?» — я вызывающе скрещиваю руки на груди. «Оливия, Аннабель, вот вы где!» Миссис Янг обрушивает бомбу, заворачивая к нам. Лицо Леви становится бледнее с каждой секундой. По моему телу тоже проходит обеспокоенная дрожь, потому что как бы я ни сопротивлялась, мне больно наблюдать за тем, как перекашивается его лицо от воспоминаний. Он отворачивается, и по плечам можно заметить, как из него вырывается тяжёлое дыхание. Мисс Янк, вы дальше справитесь сами. Мой д друг неожиданно решил встретиться со мной, заикаясь произношу я. Да, конечно, Оливия, попрощайся с мисс Андерсон и её другом. Пока, Бэлль. Оливия так увлечена своей звездой, что не расстраивается из-за того, что он уходит без меня. Это хорошо. Так мое сердце не будет сжиматься от ее слез. «Пока, друг! Приходи ко мне в субботу! У нас день гостей!» Она подходит к Леве и дергает его за пальто. Он приседает к ней с легкой улыбкой, хорошо скрывая свою реакцию. «Пока, Оливия!» Имя на его языке звучит не горько, а с любовью. «До свидания, Аннабель и...» Миссис Янг делает паузу, не зная, как обратиться к моему другу. Леви. Он откашливается и выпрямляется в полный рост. Леви Кеннет. Приятно познакомиться. Я Джулия Янг. Они пожимают друг другу руки, после чего сразу же прощаются. Чем ближе миссис Янг и Оливия приближаются к выходу, тем чаще становится моё дыхание. Как только входная дверь захлопывается, я резко перестаю дышать. Мы одни в этом коридоре со слабым освещением. Леве приближается ко мне размеренными шагами, как охотник к своей добыче. Сердце с силой ударяется о рёбра, чуть не пробивая дыру. Боже, какого чёрта я всё ещё так на него реагирую? И сколько лет должно пройти? чтобы мое тело начало слушаться меня в присутствии этого человека. Даже столетия будет мало. Мы оказываемся в нескольких сантиметрах друг от друга. В тишине коридора слышится каждый наш вдох и выдох. Я не боюсь близости с ним. У меня не девятнадцать. Я умею держать себя в руках, и не собираюсь отступать. Леве касается мизинцем моих костяшек пальцев, и мой желудок достигает пят. Что там я говорила о том, что мне не 19? Медленно и чувственно прослеживая каждое сухожилие, его пальцы переходят на тыльную сторону ладони. И я знаю, что будет дальше. не позволяя ему. Наши лбы соприкасаются, и мне кажется, что по крови начинает течь алкоголь, потому что голова идет кругом. Глубокое дыхание сотрясает грудную клетку Леви. Я не могу ему этого позволить, поэтому делаю небольшой шаг назад, чтобы посмотреть в глаза, которые были для меня спасением и смертью одновременно. Леви смотрит на меня, а затем на наши руки. Ты хочешь этого? произносит он сквозь рваное дыхание. Я не отвечаю. Не могу. Отдёрнув руку, делаю ещё пару шагов назад и зарываюсь пальцами в волосы. Уходи. Нет. Он наступает на меня. Уходи. Я сказал нет. Ещё один шаг ко мне. Тогда ухожу я, огибая его и устремляясь к выходу. Леве хватает меня за запястье, и как только я останавливаюсь, убирает свою руку. Умный. Пожалуйста, Аннабель. Один разговор. Моё полное имя кажется чуждым на его губах, но мне нужно к этому привыкнуть. Это создаёт хоть какой-то барьер между нами. Леви смотрит на меня с эмоцией в глазах, которую я не могу разобрать. Боль, злость, отчаяние. Всё это смешивается в один взгляд, который расшатывает мою стену. У тебя есть ровно 15 минут, пока мы идём до моего дома. Я прерываю зрительный контакт и выхожу за дверь, не оборачиваясь. Мы идём по улицам, освещённым фонарями. Запах озона наполняет воздух, позволяя наконец-то вдохнуть полной грудью. Я иду на несколько шагов впереди, слыша его чёткие и размашистые движения позади. "Кто эта девочка?" первый вопрос от него прерывает молчание. "Моя ученица. Я преподаю балет детям." "Куда она меня пригласила?" Я немного покусываю губу. прежде чем ответить. «В приют!» Леви резко останавливается за моей спиной, но я продолжаю двигаться. «Постой!» И я останавливаюсь, делая мысленную заметку, что его голос все еще слишком сильно влияет на меня. «Ты занимаешься с детьми из приюта?» Он догоняет меня и встает напротив. Его брови зависли в стадии замешательства — Не знаю, куда им направиться: вверх или вниз. Да, выдыхаю я. Ты? Как ты? Он не может подобрать слов. Справляешься с этим? Это не усложняет, а наоборот, помогает. Я люблю каждого из этих детей. Им этого не хватает, а у меня много любви, которой не жалко поделиться. Расскажи мне об Аливии. Пожалуйста. Я не удивлена, что он просит об этом. Эта девочка очаровывает с первого взгляда. А если учесть её имя, которое так много значит для Леви, то я не могу отказать в его просьбе. Хорошо. Ну давай двигаться. Я иду вперёд, и он следует за мной. Это правда очень неожиданное совпадение, что её зовут так же, как твою маму. Когда я узнала её имя, У меня была примерно такая же реакция, как у тебя. Потому что я тереблю кисточки своего шарфа и откусываю кусок кожи от щеки. Потому что её родители погибли в аварии. Леви закрывает рукой лицо и потирает глаза. Ей было 2 года. Они ехали домой всей семьёй, но отец девочки не справился с управлением, и они разбились. Все кроме неё и её брата. Ему было несколько месяцев. Сейчас они живут в одном приюте, но в разных группах. Оливии 3 года, Марку год. Я занимаюсь с ней с начала учебного года, и она прекрасно. Я видела много детей за эти 6 лет, но Оливия, не знаю, просто она другая. Повернув в голову, смотрю на Леве, его губы плотно сжаты. Рука всё ещё потирает переносицу. Они такие маленькие. Да, хрепло, отвечаю я. Но дети быстро всё забывают, и к счастью, у Аливи не осталось никаких психологических травм. Она вспоминает маму и папу, но как и заметила, каким-то размытым пятном. А вот к брату Она очень привязана. Чёрт. Это настолько дерьмово, что у меня нет слов. В такие моменты кажется, что все наши проблемы по сравнению с тем, что переживают другие люди, это просто пыль. Он останавливается, осознав слова, которые слетели с губ. Вот именно леве. Пыль. Просто мы в ней затерялись. Я выпрямляю спину, смотря на него. Бэлль, я После жеста моей руки он осекается, исправляясь. Аннабель. Мне жаль. Мне так чертовски жаль. Я думал, что сделаю нашу жизнь проще, твою, потому что на свою мне было плевать. Только потом пришло осознание, что я не имел права так поступать. Он проводит дрожащей рукой по волосам. Но они не такие длинные, как раньше, поэтому ему не удаётся ухватиться за пряди. Моя любовь, какой бы сильной она ни была, заглушалась страхом, виной, отвращением к самому себе многие годы. Я должен был стать тем, кто защитит тебя, на кого ты сможешь опереться. Безусловно, я помогал тебе и через Лиама, и сам первые месяцы, пока ты не встала на ноги. Но это всё равно не то, чего достойна Аннабель Андерсон. Знаю, что это оправдание, но просто хочу, чтобы ты поняла, что если бы мне дали выбор забыть обо всём или снова оказаться перед тобой в той проклятой больничной палате, второй вариант был бы выбран незамедлительно. Я хотел бы проживать тот день снова и снова только для того, чтобы изменить своё решение. и не поворачиваться к тебе спиной. Я сдерживаю слёзы, которые рвутся из глаз. Ты сильная. Никто в этой жизни на тебя не влияет. Но самое главное, что я верю ему, каждому слову. Только не могу приложить ума, что нам делать со всем этим бардаком? Как починить то, что давно разбито? «Интересно, изобрели ли суперклей, который склеивает души?» «Уходи. Мне нужно время. Я вернусь». С этими словами Леви отступает. Он пятится назад и до последнего удерживает мой взгляд, лишь бы не поворачиваться спиной. И только когда его силуэт исчезает за углом, мне удается сделать спокойный вдох, и восстановить потрескавшуюся защитную стену вокруг своего сердца